Глава 48. Оказавшись на свободе, разрушитель смог воздействовать на мир напрямую. Самым очевидным следствием его действий стали пепельные горы, которые начали выбрасывать больше пепла, а также сокрушительные землетрясения. Именно на это и ушла большая часть энергии, затраченной разрушителем в те последние дни. Кроме того, он получил возможность контролировать большее, чем раньше, число людей. Когда-то разрушитель мог уделять внимание лишь избранным, теперь же ему стали подвластны целые армии колоссов. Вин очень быстро пожалела, что перевернула фонарь. Она отыскала его в вслепую шаря руками по полу. Но масло разлилось, и она оказалась запертой в полной темноте. Вместе с тварью, которая мечтала уничтожить мир. Временами Вин чувствовал рядом ее присутствие, погруженную в молчаливое созерцание пульсирующую силу. Так мог бы смотреть зачарованный посетитель карнавала. Иногда, правда, сила исчезала. Стены явно не были преградой для этого существа. Когда оно исчезло в первый раз, Вин испытал облегчение. Однако через несколько секунд снова услышала в своей голове голос Рина. «Я не покину тебя. Я всегда с тобой». От этих слов Вин ощутила озноб и подумала на мгновение, что оно прочитало ее мысли. Впрочем, угадать эти самые мысли было нетрудно. Погрузившись в воспоминания, Вин поняла, что далеко не каждый раз голос Рина, раздававшийся в ее разуме, был на самом деле голосом разрушителя. Он разговаривал с ней так давно, что отделить ее воспоминания от навязанных им идей было очень сложно. Ей просто пришлось поверить вседержителю, поверить в то, что разрушитель не способен читать мысли. иначе пришлось бы распрощаться с последними надеждами. Каждый раз в процессе разговора разрушитель невольно давал подсказки, касавшиеся его природы. Эти подсказки могли помочь победить его. «Победить?» – подумала Вин, прислонившись к жесткой каменной стене пещеры. «Он ведь сила природы, а не человек. Как же я смею думать о том, чтобы его победить?» В темноте время текло незаметно, И лишь потому, сколько раз ей хотелось спать, Вин поняла, что провела в заточении три или четыре дня. Сидержителю называли Богом, напомнила она самой себе. Я убила его. Разрушитель один раз уже угодил в темницу. Значит, его можно победить или хотя бы лишить свободы. Только как захватить в плен абстракцию, силу? Разрушитель говорил с ней даже когда был занят. В такие моменты его слова казались менее целенаправленными. Разрушитель действовал из-под принимая облик Рина, который являлся своей маленькой сестре Вин. И он явно применял ламантию, воздействуя на ее чувства. «Зейн слышал голоса», — вспомнила Вин. Перед смертью он как будто говорил с кем-то. Вздрогнув, она запрокинула голову, уперлась в стену. Зейн был безумцем. Возможно, не существовало никакой связи между голосами, которые он слышал, и разрушителем. Но совпадение выглядело странно. Зейн пытался заставить ее отправиться с ним на поиски источника пульсации, той самой пульсации, что в итоге привела к освобождению Разрушителя. Итак, подумал Авин, Разрушитель может влиять на меня на любом расстоянии и сквозь любые преграды. Однако теперь освободившись, он действует напрямую. Возникает вопрос: почему он нас еще не уничтожил? Зачем ему эти военные игры? Ответ на этот вопрос казался очевидным. Она ощущала безграничную жажду уничтожения, исходящую от разрушителя. Настолько ясно, словно читала его собственные мысли. Одно желание, одна цель – разрушать. Раз он еще не воплотил свою мечту в жизнь, значит, это было невозможно. Ему что-то мешало. Он мог применять лишь непрямые, медленные способы разрушения, вроде пеплопадов и тумана, крадущего свет. Но даже эти способы в конечном счете позволят разрушителю добиться своего, если его не остановить. Но как? Он уже был в тюрьме. Но кто его туда заточил? Раньше Вин считала, что за пленением разрушителя стоял Вседержитель. Однако она ошибалась. Разрушитель уже находился в темнице, когда Вседержитель отправился к источнику Вознесения. Вседержитель, в те времена носивший имя Рошек, сопровождал Аленди предполагаемого героя веков, чтобы убить его, и не допустить того, что в итоге сделала Вин, случайного освобождения Разрушителя. Ирония судьбы. Себелюбец Рашек поступил с силой правильнее, забрав ее, он не отпустил Разрушителя. Так или иначе, Разрушитель был заточен еще до начала того путешествия. Значит, туман, называемый бездной, с ним не связан. Или, по крайней мере, эта связь сложнее, чем предполагала Вин. Освобождение разрушителя не привело к появлению дневного тумана, убивающего людей. В общем-то, о дневном тумане они впервые услышали за год до того, как Вин выпустил разрушителя, а убивать он начал за несколько часов до того, как она отыскала путь к источнику. «И что же я теперь знаю?» «Что разрушитель был заточен очень давно. Заточен при помощи чего-то, что я могла бы отыскать и снова использовать?» «От долгих размышлений и пребывания в неподвижности» Вин сделалась не по себе, поэтому она решила немного пройтись, касаясь стены кончиками пальцев. В первый же день своего заключения, рожденная туманом, начала ощупью исследовать пещеру. Подземелье оказалось огромным, как и прочие хранилища, и понадобился не один день, чтобы завершить осмотр. А чем еще заниматься? В отличие от хранилища в Вурто, здесь не было бассейна или другого источника воды. Как определила Вин... Йомин забрал все бочки с водой, которые раньше стояли в дальнем правом углу, однако не тронул запасы еды. Чтобы забрать все, понадобилось бы слишком много времени. Отсутствие воды означало серьезную проблему для Вин. Она осторожно двигалась вперед, пока не нащупала банку с тушеным мясом. Даже при помощи пьютера и камня понадобилось пугающе много времени, чтобы открыть ее. Йомин оказался достаточно умен, чтобы не оставить Вин ни одного подходящего инструмента, а пьютер у нее был на исходе. Она откупорилась с десяток банок в первый же день, но эти запасы уже заканчивались, и Вин начала страдать от жажды, которую консервированная еда утолить не могла. Она съела остатки мяса, сущие крохи. К жажде вот-вот присоединится голод. Вин отбросила мысли о нем. Все свое детство она голодала. Ничего нового, даже если с тех пор прошло уже много лет. По-прежнему, не отрываясь от стены, Вин пошла дальше, стараясь держать себя в руках. Да чего же умный способ убить рожденного туманом? Йомин не мог ее победить и потому заманил в ловушку. Теперь оставалось лишь подождать, пока она умрет от обезвоживания. Просто и эффективно. Возможно, Разрушитель и с Йомином тоже разговаривает. Возможно, это заподня часть его плана. Почему Разрушитель выбрал именно ее? Почему не привел к Источнику Вознесения кого-то другого, того, кем легче было бы управлять? Вин понимала, отчего много лет назад Разрушитель выбрал Оленди. Во времена Оленди Источник находился высоко в горах. Путь к нему отличался значительной сложностью, и Разрушителю требовался человек, который смог бы не только решиться на подобное путешествие, но и дожить до его завершения. Но теперь Источник загадочным образом переместился в Лютадель. Или, быть может, лютодель построили на том месте, где он располагался? Так или иначе, он оказался прямо под дворцом Вседержителя. Почему же разрушитель так долго ждал, чтобы освободиться? И чего среди всех людей мира выбрал в качестве своей пешки именно Вин? Она покачала головой. Цель путешествия по пещере находилась прямо перед ней. Металлическая пластина на стене. Встав на цыпочки, Вин дотянулась пальцами до верхней строчки — высеченной на гладкой стали. Она не очень-то хорошо умела читать, а в последний год из-за войны и странствий некогда было практиковаться. Очень медленно, ощупывая каждый вырезанный в металле завиток, Вин смогла прочитать написанное на пластине. Карты там не оказалось. По крайней мере, такой карты, как в предыдущих хранилищах. Вместо нее был простой круг с точкой в центре. Вин понятия не имела, что он мог означать. Текст еще более разочаровывал. Вин уже помнил его наизусть. Я потерпел поражение. Я создал эти хранилища, зная о приближающейся катастрофе и надеясь, что мне удастся отыскать некий секрет, который окажется полезным, если тварь одолеет меня при помощи своих интриг. Но у меня ничего нет. Я знаю, как победить это существо. Единственное, что остается, опять забрать себе силу, когда она вернется в источник. Однако, раз ты читаешь эти слова, я потерпел поражение, и я мертв. Сейчас подобная перспектива кажется менее трагичной, чем раньше. Мне бы не хотелось вступать в борьбу с этой тварью. Она была моим постоянным спутником, голосом, который вечно что-то нашептывал, побуждал разрушать, умолял вернуть свободу. Боюсь, ход моих мыслей нарушен. Оно не может знать, о чем я думаю, но может говорить внутри моей головы. Это длится уже 800 лет, и я разучился доверять самому себе. Иногда я слышу голоса и думаю, что просто сошел с ума. Лучше бы так и случилось. Я позабочусь о том, чтобы эти слова сохранились. Я пишу их на стальном листе, и по моему приказу их вырежут на стальной пластине, пусть даже тем самым мои жрецы узнают о моей слабости. Тварь шепчет, что только дурак может записывать подобное и позволять читать другим. Вот именно поэтому я и решил создать такую пластину. Из-за нее тварь разозлилась. Другой причины мне и не нужно. Хорошо, что несколько верных священников знают о моей уязвимости. На случай, если я проиграю борьбу, это может пойти во благо империи. Я пытался быть хорошим правителем. Сначала я был слишком молод и слишком яростен. Я делал ошибки, но я по-настоящему старался. Из-за своей самоуверенности я едва не уничтожил мир. и, боюсь, почти уничтожил его за время своего правления. Я способен на большее, и это докажу. Я сделаю так, что в моих землях воцарится порядок». Но из-за происходящего в моей голове невольно возникает вопрос. Что из сделанного мною было искажено по сравнению с первоначальным замыслом? Временами моя империя кажется мирной и справедливой. Однако почему же в ней постоянно происходит восстание? «Они не могут меня победить». и приходится каждый раз отдавать приказ об уничтожении всех бунтовщиков. Неужели они не понимают, что я создал совершенную систему? Так или иначе, сейчас не время оправдываться. Я не нуждаюсь в оправданиях, поскольку я в некотором роде Бог. Но мне известно, что существует и более великая сущность, чем я. И если меня уничтожат, то только по воле этой сущности. И я не могу помочь советам, оно сильнее меня. Оно сильнее целого мира. Вообще-то оно заявляет, что создало этот мир. В конечном счете, оно уничтожит всех нас. Возможно, эти запасы позволят человечеству продержаться немного дольше. Возможно. Я умер. Сомневаюсь, что это должно меня тревожить. Хотя все-таки тревожит. Потому что вы все мой народ. Я герой веков. Вот что это значит. Герой веков, который живет вечно, как я. Знай, что сила этого существа не безгранична. К счастью, я хорошо спрятал его тело. И все. Вин досадливо стукнула по пластине. Каждое слово, высеченное на ней, было словно нарочно выбрано для того, чтобы раздражать. Сидержитель устроил грандиозную головоломку ради того, чтобы теперь, в финале, отнять последнюю надежду. Элленд возлагал на эту пластину такие большие надежды, а она оказалась почти бесполезной. На других пластинах, по крайней мере, содержались сведения о новых металлах и прочем. И я потерпел поражение. Вин почувствовал прилив мощной ярости. Пройти столь длинный путь ради того, чтобы узнать, что Вседержитель точно так же зашел в тупик, как и они? А если он знал что-то еще, слова на пластине на это намекали, отчего же просто не поделился своим знанием? И все же написанного хватало, чтобы понять, Насколько он раздираемый раскаянием и надменностью был не в себе. Влияние разрушителя? Или противоречивость являлась характерной чертой Рашека. Так или иначе, Вин подозревала, что Вседержитель не смог бы сообщить ей ничего полезного. Он сделал, что мог, отдалил пришествие разрушителя на тысячу лет. Это его испортило и, возможно, свело с ума. В любом случае, послание страшно разочаровывало. У Вседержителя была целая тысяча лет, чтобы позаботиться о судьбе Империи до того, как Сила вернется в Источник, но он ничего не сумел придумать. Рожденная туманом продолжала машинально смотреть на пластину, хотя в темноте не могла ничего разглядеть. «Должен быть способ». Вин отказывалась признавать намеки Вседержителя на то, что все они обречены. Что он написал в самом конце. «Я хорошо спрятал его тело». Эта часть казалась важной. Однако она не… Во мраке послышался какой-то звук. Насторожившись, Вин тотчас же потянулась к последнему флакону с металлами. Близость разрушителя сделала ее нервной, и, прислушиваясь сейчас к раздававшемуся в пещере эху, она чувствовала встревоженное биение собственного сердца. Камень скрежетал по камню. Кто-то открывал дверь.